Глава 33. Темсин Баладин вошла в лифт и осмотрела свой наряд в ростовом зеркале, в ростовом зеркале, на задней стене кабины. Кивнула самой себе и повернулась к Роберту Финчу, руководителю отдела разработки, который остался снаружи. Заместитель обладал многими талантами, что компенсировало проклятие хронической потливости и проблемы с перхотью из-за чего он страдал от недостатка уверенности в себе, как полагала Темсин. Итогом этого стали ужасная сутулость и странная нервозность манер. словно Финч нес на себе груз всего мира, который осыпался на пиджак мелкими крупинками перхоти. Я сообщила чего хочу добиться роберт и ожидаю увидеть результат. Но ваш брат сказал: Не неважно, что он сказал, важно что сказала я. Финч состроил особенно неприятную гримасу и переступил с ноги на ногу, создавая ощущение, что ему срочно захотелось в туалет. Кэтрин, личная помощница темпсин помешала створкам лифта закрыться и протянула планшет с прикрепленными к нему неподписанными документами. «Черт, точно!» – поморщилась глава мягких касаний, вытащила любимую ручку и начала визировать бумаги пока начальник отдела разработки стоял рядом и потел. «Роберт, как ты считаешь, кто управляет компанией, я или мой брат?» «Вы оба?» – предположил Финч. «Мой тебе совет», – улыбнулась Темпсон, не отрывая взгляда от документов. «Возвращайся к себе в кабинет и подумай еще раз над моим вопросом. Поверь, как только ты поймешь, как следовало ответить, твоя жизнь станет намного проще». С этими словами она отдала подписанные бумаги обратно помощнице, которая в свою очередь вручила их команде ассистентов, включавшую одну коротышку с челкой и слишком радостной улыбкой. «Но...» — «Мы опаздываем», — объявила Кэтрин, присоединяясь к начальнице в лифте. «Но...» — снова попытался Финч. Помощница нажала на кнопку парковочного этажа. Тэмсин молча наблюдала, как створки смыкаются, отсекая руководителя отдела разработки, который стоял, открывая и закрывая рот, как особенно нерешительная рыбина, только что выброшенная на берег. Спустя пару секунд Тэмпсин поморщилась и прокомментировала. «Мне казалось, мы собирались попросить инженеров понизить температуру в кабинете бедного Финча». «Выполнено. И он до сих пор так потеет?» «Боюсь, что да», — рассмеялась Кэтрин. «Боже, при одном взгляде на него мне хочется утереться». «Достать салфетку?» Помощница показала на свою большую сумку. Это я образно выразилась. С ухмылкой покачала головой Темсин. «Что-нибудь слышно от того парня?» «Нет». «Как такое возможно?» «Не знаю», — вздохнула Кэтрин. Я разговаривала с Тоби, он обещал отправить четырех ребят, но утверждал, что парень надежен как скала. Вплоть до того момента, как он приехал в Манчестер с конкретным заданием и исчез. Тоби просил передать резюме потерявшегося, бывшим осадовец, все такое, и явно боялся, что мы разорвем с ним контракт. И правильно делал, кивнула Тэмсин. «Итак, можно мне заглянуть к тебе позднее?» Конечно, после совсем короткой паузы отозвалась Кэтрин. Двери лифта открылись в гараже, где перед начищенным Бентли уже ждал наготове личный шофер главы компании, Майкл чья высокая фигура, казалось, упиралась в самый потолок. «Сначала в мэрию», — проинструктировала Кэтрин, «а потом Клоури на ужин». Водитель кивнул и распахнул пассажирскую дверцу. Обе девушки скользнули в салон. «Если не хочешь, я могу и дома посидеть», — проверяя телефон, пробормотала Тэмсен. «Да нет, без проблем. Нужно обязательно позвонить Нельсону». Глава компании коротко кивнула в знак того, что все поняла. Оставив невысказанное, красноречиво висеть в воздухе. Металлическая дверь в гараж плавно поднялась, впуская внутрь потоки солнечного света, и машина тронулась. Но внезапно резко дернулась и остановилась. «Что?» — начала Темсин. «Простите, мисс баладин какой «Какой-то шутник загораживает выезд», — сказал Майкл, проверяя кобуру, прежде чем ловко выскочить наружу. Он умел не только водить машину. «Оставайтесь внутри». «Кажется, это тот полицейский», прокомментировала Кэтрин, наклоняясь вперед и вглядываясь через лобовое стекло. Темсин тихо выругалась и открыла дверцу. Майкл стоял, положа одну ладонь на плечо детектива-инспектора, а другую, держа на рукояти пистолета под пиджаком. «Офицер Стерджис?» — поприветствовала Темсин. «Какие-то проблемы?» «Вовсе нет, мисс баладин «Просто проезжал мимо, и вот теперь пытаюсь объяснить вашему охраннику, что физический контакт без согласия – не самая разумная идея в любом случае, а особенно сотрудникам полиции Манчестера». «Спасибо, Майкл. Уверена, инспектор не представляет для меня угрозы». «За это никогда нельзя ручаться», – с улыбкой произнес Стерджис. Шофер отступил в сторону, и после кивка Тэмсин вернулся за руль Бентли. Как удачно, что мы вот так случайно встретились. Я весь день пытался дозвониться и оставлял сообщение с просьбами срочно со мной связаться. В самом деле? Прошу прощения, мне ничего не передавали. Вероятно, снова небольшая задержка в коммуникации. Не сомневаюсь. Ваша помощница клялась, что вы отбыли на вертолете в Париж. Стерджис наклонился и бросил взгляд на Кэтрин. «А вот, кстати, и она». Затем повысил голос, чтобы та его могла слышать, и добавил, указывая на Темсин. «Только посмотрите, кого я нашел!» «Извините, я опаздываю на встречу», — нахмурилась глава компании. «Конечно. Вообще-то я хотел всего лишь попросить прощения». «Да?» «Да». «Не могу передать, насколько сожалею о том, что телефон Филиппа Батлера, то есть телефон, принадлежащий вашей компании, Необъяснимым образом пропал из хранилища улик в период между вчерашней ночью и сегодняшним полуднем. Какое досадное происшествие, и не говорите. Что ж, бывает и такое. Очень любезно с вашей стороны проявить подобное понимание, но поверьте, мне даже сложно выразить всю свою ярость по поводу столь вопиющего проникновения, в результате которого пропали улики по делу об убийстве. Убийство? Да. «Меня об этом не проинформировали». «Но жертву вы не знали, а в полиции не принято раскрывать всем подряд детали по таким делам». «Пожалуй, разумно», — с улыбкой сказала Темсин. «Особенно если учесть, что ваша охрана не слишком хорошо обеспечивает сохранность улик». «Не волнуйтесь, мисс Баладин». «Я обязательно выясню, кто украл телефон, чего бы это ни стоило». «Обещаю». «Буду ждать, затаив дыхание». Темпсин развернулась к машине, но остановилась перед тем, как сесть в нее. «Тем временем на вашем месте я бы отошла от выезда. Солнце светит прямо в глаза, и Майкл может не заметить вас и случайно сбить. Мне бы хотелось избежать столь прискорбного инцидента». «Конечно. Как вы и говорили, бывает и такое». Темпсин скользнула в салон и захлопнула дверцу. Спустя мгновение Бентли взлетел по пандусу проехал мимо махавшего рукой Стерджеса и влился в вечерний поток машин. Только тогда глава компании заговорила. «Смена планов. Нужно срочно навестить моего брата».